глава 7 Леший, подойдя к плоту, поставил девочек на ноги. Схватив шесты, они дружно стали толкать плот вперед. Но не находя от чего оттолкнуться, оставались на месте. Хорошо бы сесть на воздушный шар и улететь отсюда. Катя бросила шест и без сил повалилась на бревна. Рыба, у нас есть рыба, которая может надувать пузыри. Мы наполним их болотным газом который легче воздуха, и полетим. Аня достала из рюкзака пузырь с плавающей внутри него рыбкой. А где мы возьмем этот, как его, болотный газ? Поинтересовалась Катя. Видишь, вода булькает, это и есть болотный газ. Катя посмотрела по сторонам. Отовсюду, со дна, подымались мелкие пузырьки, лопались на поверхности болота. Аня отпустила рыбку в воду. Пузырь лопнул, и та, сделав круг, исчезла под водой. Вот так помощница расстроилась она от того, что ее план развалился. Но тут из воды показался маленький шарик и начал расти. Скорей веревку. Катя, поковырявшись в рюкзаке, достала катушку ниток. У меня нет веревки, только вот это, расстроившись, проговорила девочка. Аня, отмотав от катушки метра два, бросила нитки на бревна. Подобрав уже тонкую, прочную веревку, она стала перевязывать шар. Как только на нем появился второй узелок, шар оторвался от воды и полетел вверх с такой скоростью, что Аня едва успела схватить конец веревки. Если бы шар был чуть-чуть побольше, то он улетел бы вместе с ней. Держите меня, заорала она, передвигаясь по плоту, словно балерина. Леший поймал ее и помог привязать шар к углу плота. А в это время второй шар уже поднимался над водой. Аня завязывала его, а Леший держал конец веревки, готовый к толчку. Второй шар был привязан, и плот немного накренился. Только когда на всех четырех углах появились шары, плот выровнялся, поднявшись над водой. Но совсем не высоко. Было невозможно провести под ним рукой, чтобы не замочить ее. На крепостной стене вновь засверкал свет, и караульные, делая обход, заметили беглецов. «Смотрите, там, надо сообщить хозяйке», — донеслось со стен замка. И факелы, разделившись, побежали в разные стороны, оставив на месте одинокий маячок. «Надо быстрее отплывать отсюда», — сказал леший, хватая шест. Есть капитан. Только моряки говорят, отходим. Аня улыбнулась и стала помогать ему, используя шест, как весла. Плот плыл, правда с трудом, цепляясь дном за кочки. Сонька стояла на краю плота и всматривалась в темноту. Вам стоит пошевеливаться. К нам гости. Эти твари прыгают, словно козы, и не тонут. Кикиморы, болото для них дом родной. Они быстро нас догонят, и Леший еще сильнее стал грести. Подожди. Аня склонилась с плота. Рыбка, рыбка. Если ты еще здесь, дай нам, пожалуйста, два шарика. Над водой показался маленький пузырек. Пока шар надувался, Леша взял конец веревки и привязал ее к плоту. Сейчас, сейчас, еще немножечко. Аня перевязала пузырь. И он резко взмыл вверх, сильно подняв угол плота, так, что все покатились в воду. Все, кроме кошки. Вцепившись когтями в плот, она быстро поднялась наверх и, усевшись, стала наблюдать за остальными. Лежа по пояс в воде, одной рукой держась за бревна, а другой Катю, Аня наставляла Лешего: "Фиксируй веревку к плоту, так. Теперь завязывай шар. Когда он пойдет вверх, Плод выровняется. Кикиморы уже близко, я не хочу обратно туда, запричитала Сонька. Еще недавно ты собиралась там остаться, ехидно заметила Катя. Чего только не наговорит испуганная кошечка, и Сонька отвернулась. А они уже здесь. Шар взмыл вверх, и плод, наконец-то, выровнявшись, стал медленно подниматься над водой. Первая кикимора, добежавшая до плота, Повисла на нем, ухватившись руками за край, и затормозила подъем плота. Катя, подойдя к ней, поставила каблучок на пальцы Кикиморы и изо всех сил начала вертеть им, приговаривая. «Стучаться надо, когда входишь». Кикимора, закричав от боли, выпустила бревно и полетела вниз. Плот, освободившись от лишнего груза, стал опять подниматься вверх. «Теперь нас не достать» катя посмотрела вниз собравшись в кучу кикиморы прыгали и визжали от ярости На как мы будем передвигаться Катя взяла рюкзак и будто веслом попробовала грести им Ты еще подуй и он точно помчится вперед съехидничала сонька, почувствовав себя в безопасности и теперь лежа на бревнах, прилизывала растрепавшуюся шерсть смотрите крикнула аня показывая рукой на луну. Катя посмотрела, но кроме черного пятнышка, напоминающего муху, ничего не увидела. Муха становилась все больше и больше. «Может, это ласточка или лебедь?» — думала вслух она. «Так это же наша скатерть!» — скрикнула Катя, когда та закружилась над платом. «Она отнесет нас домой» — и запрыгала от радости. Аня сделала петлю на веревке и кинула, стараясь заарканить беглянку. Пролетев довольно далеко от скатерти, петля, сделав круг, повисла на бревне. Собравшись, Аня кинула еще. На этот раз скатерть не стала дожидаться, когда веревка пролетит мимо. Она поймала петлю своим углом и, натянув ее, потащила их в ту сторону, где синело небо. «Смотри-ка, Катя свесилась с плота, не отстают». Кикиморы всей толпой бросились за ними, перепрыгивая с кочки на кочку. Стало заметно светлеть. Мир постепенно менялся под ними. Появившаяся река вытесняла камыши ближе к берегу, становясь все шире и шире. Леший, услышав наверху шум, поднял голову. Вороны. Все посмотрели наверх. Над ними кружила стая черных птиц. Одна из них отделившись, стала камнем падать вниз, целясь в скатерть. «Берегись!» — крикнула Катя, и та, заметив опасность, метнулась в сторону, избежав удара. Вторая птица, сложив крылья, летела к одному из шаров. «Держись!» — закричала Аня и схватила веревку. Шар лопнул, и плод, резко наклонившись, стал терять высоту. Потеря второго шара выровняла его но падение усилилось. «Отворачивайте шары, а то мы перевернемся». Она потянула на себя веревку, и ворон, пикирующий на шар, со свистом пролетел мимо. Плод приземлился на реку, а из камышей уже начали появляться головы кикимор. Положение складывалось тяжелое. Скатерть не тянула веревку как прежде, все ее силы уходили на борьбу с птицами. Вороны больше не нападали на шары, их целью стали беглецы. Пролетая над ними, они старались выклевать им глаза, поцарапать лицо. «Я так долго не выдержу», — сказала Аня, отгоняя птиц шестом. «С этим мы справимся, вот как с другими быть». Кошка, подпрыгнув, отхватила часть перьев у ворона своими острыми когтями, и тот, каркая, делая круги над рекой, скрылся в камышах. Кикиморы, подобравшись к самому плоту, пытались залезть на него, но Леший сильными ударами сбрасывал их обратно. Огромная волна, появившая со стороны озера, разделилась надвое и прошлась вдоль бортов. Захватив прибрежные камыши, она с корнем выдернула их и понесла вместе с кикиморами вглубь болота. Столб воды, поднявшийся из реки, ударил в середину стаи, сбив несколько птиц в реку. Вороны, сделав круг над рекой, поднялись ввысь и исчезли в ночи. «Водяной!» — заулыбалась Катя. «Ты как нас нашел?» «Если бы не ты, мы бы все погибли!» Водяной улыбнулся в ответ и показал на свой живот. Там мирно плавала их старая знакомая, весело помахивая хвостиком. «Мне передали, что вам грозит опасность, и вот я здесь. Как мы рады видеть тебя снова, смотри!» Даже скатерть не улетает, сказала Катя. Скатерть, выбравшись из петли, теперь кружила над водяным, делая то маленькие, то большие круги. Я тоже рад, но сейчас мы вместе полетим домой. Набежавшая волна подхватила плод и, удерживая его на вершине гребня, с большой скоростью понеслась против течения к озеру. Катя, еще издали, заметив кнопку, посущуюся на берегу, замахала рукам и закричала. Лошадь, увидев плод, радостно заржала в ответ. Сойдя на берег, они долго обнимались, радуясь возвращению. Заметив лежащую на траве скатерть, Аня подошла к ней. «Ну что, нагулялась?» Она аккуратно свернула ее и положила в рюкзак. «Смотри, леший, а у тебя новые пальчики появились», — Катя погладила по зеленым побегам на руке лешего. «На старом пне всегда появляются молодые побеги», — улыбнулся он в ответ и обнял девочку. Попрощавшись с водяным и лешим, девочки собрались в обратный путь. Сонька, запрыгнув на лошадь, уселась поудобней, и сестры последовали ее примеру. «Соня, что это?» В глазах Кати появился ужас. «А, это, правда, красиво смотрится!» На хвосте у кошки... Красовалось кольцо с черным камнем. Не могла же я появиться дома с облезшим хвостом, а так вроде даже ничего. И она повертела хвостом перед всеми. Так это из-за тебя, колдунья устроила такую погоню. Мы тут чуть не погибли. Аня потянулась к кошкиной шее. Но лошадь сделала рывок вперед, и Анины руки, вместо Соньки, схватили гриву лошади. Окно по все сильнее ускоряла бег, унося друзей домой.